Глава 7. Меня зачислили. Я буду учиться магии. Эта радостная мысль почти вытеснила все остальные. Я неслась по дорожке сквера и разве что не подпрыгивала. Ничто не могло омрачить мое счастье. Моя магия темная? Ну и что? Единственный маг, которого я встречала в своей жизни, темный. И ничего, неплохо устроился. Может, со временем и у меня будет собственный замок, с потрясающей ванной комнатой и водопадом. «Хотя нет, замок мне без надобности, его убирать замучаешься. А вот ванная...» Карр! раздалось над ухом так громко, что я присела от неожиданности. Задрала голову и увидела над собой ворону, покачивающуюся на нижней ветке дерева. Крупную, чёрную, как смоль, с огромным крепким клювом. Карр! Она смотрела мне прямо в глаза, «И эта громогласная карр точно предназначалась именно мне». «Фу ты, напугала!» – пробормотала я. Я огляделась и присвистнула. Вовремя ворона раскаркалась. Сквер заканчивался как раз за тем деревом, на котором она сидела. От радости я летела, не разбирая дороги. Еще несколько шагов и выскочила бы прямо на широкую улицу, по которой неслись магические повозки». «А я в столицу приехала не для того, чтобы постоянно валяться под колёсами. К тому же не все водители тёмные маги, чтобы меня потом собирать по частям». Я покрутила головой. В обе стороны уходили кварталы одинаковых высоченных светлых домов с одинаковыми стеклянными витринами снизу. Куда свернуть? Что вправо, что влево. Места незнакомые. Впрочем, мне тут все места незнакомые. Главное найти ночлег, пока не стемнело. Чем чреваты прогулки по ночной столице, я уже выяснила, и мне не понравилось. Поудобнее, перехватив узелок с вещами, я решительно зашагала направо. Толкнула дверь первого же попавшегося магазина и буквально через четверть часа уже подходила к постоялому двору. Оказывается, вовсе не обязательно плестись на окраину. В центре хватает места, где можно переночевать, были бы деньги. А у меня были. Десять золотых! «Целое состояние!» Я немного боялась, что потребуются бумаги, но хозяйка постоялого во двора, немолодая дородная женщина, сразу же подала ужин. Золотой я доставала с опаской. Все-таки это огромные деньги. Но она рассчитала меня, выдала сдачу, всю до медного грошика, проводила в комнату, маленькую, но чистую. Пожелала доброй ночи и закрыла за собой дверь. Уф! Неужели и вправду всё налаживается? Переживания последних дней так измотали меня, что сил хватило лишь на то, чтобы умыться и улечься спать. Кар. Знакомое карканье безжалостно выдернуло меня из сладкого сна. Я открыла глаза. Огромная ворона сидела на ветке у распахнутого окна прямо напротив кровати. «Та же ворона? Она что, меня преследует?» «Глупости какие!» «Тут наверняка полно ворон». Я нехотя встала, позевывая, подошла к окну и высунулась наружу. «А ведь солнце-то уже высоко, а у меня столько дел!» «Спасибо, что разбудила, дорогуша», — сказала я вороне. «Тоже глупо, ведь она меня не понимает. Но от одного спасибо меня не убудет». Легкий завтрак, который подала хозяйка, еще больше поднял мне настроение. Сразу вспомнился дом Грисильды где каждое новое утро было унылым началом долгого и безрадостного дня. Я представила ее лицо в тот момент, когда она обнаружила, что товар сбежал, и не сдержала улыбки. А потом представила, что ей устроил в то утро вечно голодный сир Татрак. Не получив вовремя полную миску, едва не расхохоталась в голос. «Так ей и надо. Вместо прибыли от продажи сиротки одни убытки. Придется раскошеливаться на прислугу» да еще и с обманутым женихом объясняться. Зато у меня теперь новая жизнь. И в ней точно все будет хорошо. Сразу после завтрака я отправилась в магазин готовой одежды и купила несколько платьев, недорогих, но симпатичных. Щеголять в нарядах с чужого плеча было боязно. Я ведь не знала, кто их хозяйка. А вдруг столкнусь с ней в городе, и она узнает свое имущество. Обвинят в воровстве и никак я не докажу, что мне их подарили. Во-первых, имени дарителя я не знаю. А во-вторых, поклялась страшной клятвой никому о нём не говорить. Умереть или пойти в тюрьму из-за платьишка — вот уж достойный финал моего побега. Утешало то, что дамы, которые носят подобные наряды, вряд ли ходят пешком, скорее рассекают в дорогущих магических повозках. И всё же я вздохнула с облегчением, когда удалось переодеться в своё, пусть и скромное платье. Затем я приобрела вместительную сумку. Стыдно по столице с узлом таскаться, как деревенщине. Немного побродила по соседним магазинам, скупая необходимые мелочи. В общем, на постоялый двор я вернулась к обеду. Пряный крем-суп с чесночными гренками. Ах, просто умопомрачительно. Я поскорее отнесла в комнату покупки, Спустилась к столу и с удовольствием принялась за еду. «Ммм, как вкусно!» А не задержаться ли в столице ещё на денёк? Побродить по улицам, заходя в магазинчики? Просто так, посмотреть. Погулять, поглазеть по сторонам. Спать сколько хочешь, есть когда хочешь. Ни плиты, ни уборки, ни стирки. Красота же! В комиссии сказали, что явиться на учёбу нужно в течение трех дней. Так что время есть. «Наверное». Я ведь понятия не имела, где эта школа находится. «Сира, а не знаете ли вы...» — заговорила я с хозяйкой, которая как раз подошла ко мне, чтобы забрать опустевшую тарелку из-под супа и подать рагу из кролика в соусе. «Далеко ли отсюда до школы чернокнижников?» Стоило произнести два последних слова, как улыбка мгновенно пропала с лица хозяйки, а ее рука с ароматно дымящимся блюдом зависла в воздухе. «А вам это зачем?» — с подозрением спросила она. «Учиться там буду». Я уже не была уверена в том, что хозяйке понравится ответ. Похоже, тёмных магов тут не жалуют. «Ну что ещё я могла сказать? Хочу навестить там своего дядюшку». И ответ ей действительно не понравился, потому что вся её приветливость куда-то подевалась, губы сжались в тонкую линию, брови сошлись на переносице. «Сейчас точно выставит меня вон» даже не дав закончить обед. Хорошо, если при этом еще миску на голову не опрокинет. Вот будет позор. Но хозяйка со стуком плюхнула блюдо на стол и мрачно отчеканила. Недалеко. Не больше трех часов пути, если ехать на магической повозке. Доедайте и немедленно ступайте на станцию, Сирра. Повозки ходят по расписанию. Оставаться в столице мне сразу же расхотелось. Лучше уж отправиться в школу. Там, по крайней мере, все маги тёмные. Возможно, среди них я не буду чужой. Есть расхотелось тоже. Немного поковырявшись в тарелке, я отодвинула её. Не дожидаясь десерта, поднялась в комнату, быстро сложила в сумку свой нехитрый скарб и направилась на станцию. Подходить к хозяйке больше не рискнула, так что дорогу спрашивала у прохожих и добралась довольно быстро. Я уже знала, что произойдёт, когда назвала место назначения при покупке билета. И я не ошиблась. Смотритель, который до этого был мил и любезен, мгновенно нахмурился и забурчал. «Повозка отправляется через четверть часа. Вот ваш билет, вот ваша сдача. Площадка 7-7. Ну что встали, Сира? Идите, не распугивайте мне пассажиров». Я отошла подальше и огляделась. Вся площадь у станции была сплошь забита гомонящей толпой и повозками самыми разными, большими и маленькими, прибывшими только что, ждущими пассажиров и отъезжающими. И где мне искать мою?» Столбик с сияющей надписью «77» я нашла, когда уже совсем отчаялась. На отшибе, в самом углу за зданием станции. Повозка оказалась магической, хоть и большой, человек на двадцать. Едва я запрыгнула в неё, как двери сами по себе закрылись, и повозка тронулась. Впереди, сразу за водителем, вольготно расположилась компания сонных парней. Остальные места были свободны. Я устроилась у окна и приготовилась к самому увлекательному путешествию в своей жизни. Никогда еще не приходилось кататься на магических повозках. А вот под колесами одной из них побывать уже довелось. Я вспомнила надменный, насмешливый взгляд темного мага, когда тот увидел мой жалкий огонек. Знал бы он что на самом деле я способна на большее. Не смеялся бы надо мной и не советовал найти мужа. Вот выучусь, стану лучшей магессой империи, и мы обязательно где-нибудь встретимся. И тогда он поймет, как ошибался». Повозка летела быстро. Остался позади центр, потянулись окраины, потом и они сменились полями, лесами, проносящимися мимо окон деревушками и поселками. Я тихо улыбалась, и почему-то всю дорогу представляла, как встречу тёмного мага на каком-нибудь светском приёме, например, на балу, и я буду в том самом сияющем чёрном платье. Хотя нет, в том самом не буду. Вдруг тёмный маг его узнает и подумает, с чего бы эта лучшая магесса империи ходит в чужих обносках? Нет, я сошью себе новое, тоже чёрное и тоже мерцающее, только ещё лучше. «Школа чернокнижников», — ворвался в неторопливо текущие мечты голос водителя. Я вздрогнула от неожиданности, подхватила сумку и рванула к выходу. И вдруг меня оттолкнули от ступенек. «Куда лезешь, нищенка?» — раздался злющий голос. Я подняла взгляд. На меня с презрением смотрел молодой человек. Высокий, светловолосый, в роскошном камзоле и с небольшим кожаным чемоданчиком в руке. Видела такой, когда сумку покупала. В него можно затолкать полмагазина, а он так и останется маленьким и аккуратным. Удобно, красиво, но демоны жутко дорого. «Магическое сжатие», — говорил продавец. И сейчас это магическое сжатие больно стукнуло меня по коленкам, а его хозяин быстро спустился по ступеням. Следом гагача и специально задевая меня такими же чемоданчиками посыпались его дружки. Вот же гады! Злость и обида встали в горле колючим комком, а внутренний голос, чем-то похожий на голос Грисильды, противно и тонко нашептывал. «А что ты думала? Нашлись деньги для оплаты учебы, и ты королева мира? А вот и нет! Для этих богатых зазнаек ты так и осталась пылью под ногами!» Я сглотнула, чувствуя, как в глазах вскипают горячие слезы. «Плакать?» «Ну уж нет, не дождутся!» Я заставила внутренний голос заткнуться, высоко вскинула подбородок и шагнула на ступеньку. И очень быстро поняла, какая это была плохая идея. Выбираться из магической повозки с гордо поднятой головой. Каблок за что-то зацепился, я полетела вниз и растянулась на траве. Блондин и его дружки расхохотались. Никому и в голову не пришло мне помочь. Темные, что хорошего от них можно ждать. Я поднялась, отряхнула платье, снова подхватила сумку, а они все не унимались. Крыса поняла, где ей самое место и решила уползти в свою нору. Крыса? Изнутри поднялась жаркая волна ненависти. Захотелось придушить этих халеных молодчиков или сделать с ними что-нибудь еще более ужасное. Внезапно ладони сами по себе разжались, сумка выпала из рук, пальцы заколола И я с изумлением увидела, что с их кончиков стекает плотный черный дым. Он стелился по земле, змеился, подбираясь к компании парней, скользнул по их ногам и начал подниматься выше. Я застыла, глядя на дым, не в силах даже пошевелиться. А он все плотнее окутывал ноги парней, взбирался, доходя почти до колен. «Ты что творишь, крыса?» испуганно заорал блондин. «Убери сейчас же!» Это он мне? Как я могу его убрать? Дым появился сам. Сам. Я ничего не делала. Идиотка отмороженная. Заверещал другой. Убери. Они пытались отскочить, но дым тянулся за ними. Высокий блондин стал бормотать заклинание. И это почти помогало. Дым немного отступал, но лишь для того, чтобы снова приблизиться, обвить. Что здесь происходит? Внезапно раздался спокойный голос. Я обернулась. К нам подходил мужчина в темной мантии, немолодой, с серьезными умными глазами. Он посмотрел на дым, бросил быстрый взгляд на меня. «Я не знаю, не знаю, как это убрать!» В отчаянии воскликнула я. «Я не умею!» Он коротко кивнул, сделал движение руками, что-то прошептал себе под нос, и дым исчез, развеялся в одну секунду. Затем мужчина посмотрел на меня. «Новенькая!» Я кивнула. Тогда тебе нужно знать. Применять смертельные проклятия вне уроков категорически запрещено. Смертельные проклятия? Вот значит, что это было. И я такое умею. А вам, сир Эль Тит, и всей вашей компании это станет хорошим уроком. Не задирайте новичков. По крайней мере, до тех пор, пока не узнаете, насколько они сильны. Кто-то может всерьез испугаться и не справиться с магией. И, кстати курсникам положено уметь защищаться от таких вещей. «Магистр Имберт, вы несправедливы. Мы защищались», — сверкнул глазами блондин Сир Эль стало быть. «Но эта штука, она! Что это было, черт возьми?» «Проклятие. Думаю, десятого уровня, не меньше». Магистр Имберт посмотрел на меня с интересом. «Десятого?» «Вид у Сира Эль Тида был шалелый. А потом в его взгляде вспыхнули ненависти и страх. «Таких, как она, нужно держать в темнице, а не обучать вместе с нормальными людьми». Магистр улыбнулся. «Интересное предложение. Изложите его в письменной форме и отправьте на имя ректора». Эльтит переменился в лице. Праведный гнев разом куда-то испарился. Он пробормотал себе что-то под нос, явно ругательное. «Странно. Он боится ректора?» До сих пор мне казалось, что этот сир льтит вообще всех вокруг считает ничтожествами. Оказывается, не всех. Парни быстро ретировались, а я осталась наедине с преподавателем. Сердце бешено стучало, голова кружилась, ноги стали ватными. Казалось, еще мгновение, и я просто рухну в обморок. Но не это было страшно, а то, что я нарушила какое-то правило. Вдруг мне теперь не позволят учиться? «Как вы себя чувствуете?» В голосе магистра Имберта не было ни укора, ни злости, только участие. «Честно говоря, не очень», не смело ответила я. «Просто не очень?» — улыбнулся он. «Интересно. А какие у вас есть защитные амулеты? Что за заклинания вы использовали?» «Нет амулетов. И заклинаний никаких?» растерянно пробормотала я. «Честное слово, я не нарушена, оно само!» «Нет амулетов? Ещё интереснее. Вообще-то вы должны сейчас лежать в глубоком обмороке. Такой выброс силы». «Я... я почти упала. Голова кружится и всё такое», — попыталась объяснить я, но тут же замолчала. «Стоит ли оправдываться за то, что не грохнулась в обморок?» «Вряд ли. Меня накажут, не примут в школу». Наконец спросила я о том, что действительно меня волновало. «Если попытаетесь повторить этот фокус после официального зачисления, обязательно накажут. Считайте, что вам повезло, и я буду рад поработать с вами на занятиях по проклятиям». Я выдохнула с облегчением. Головокружение почти прошло, слабость тоже отступала. «Ну вот, всё отлично, и никаких обмороков». «Вступайте в здание школы, вас зачислят на первый курс, заселят в комнату». «Советую также заглянуть в столовую. Вы потеряли много сил. Не помешает подкрепиться». «Спасибо», — пробормотала я. Но он не ждал моих благодарностей. Преподаватель уже шагал куда-то дальше, через поле к темнеющему вдалеке лесу. Я развернулась и, наконец, увидела. В общем, если бы я не знала, что это школа, то точно бы решила, что передо мной древний замок. Исполинский, неприступный сложенный не из камня, из каменных глыб, почерневших от времени, с узкими провалами окон, с круглыми башнями по углам, острые шпили которых словно касались неба. И эта махина была окружена высоченной широкой стеной с зубцами и бойницами по самому верху. Я ступила на мощенную дорогу, которая вела к Настеж распахнутым кованым воротам и далее прямо ко входу в замок. Я подхватила сумку, Быстро дошла до ворот, миновала их и зашагала по дороге, с любопытством крутя головой. По обе стороны дороги рос настоящий лес. Могучие старые деревья с толстенными узловатыми стволами. Одному руками не обхватить. И необъятными кронами завоевали все пространство от забора до замка. Широкой густой полосой они сворачивали за его угловые башни и, похоже, там не заканчивались. Что-то мне подсказывало, что с другой стороны замка их было еще больше. Ничего себе пришкольный скверик! В таком и заблудиться недолго. Наконец я добралась до широких, слегка потрескавшихся ступеней. Поднялась по ним, приблизилась к двустворчатым дверям и присвистнула, оценив их размер. Немного потопталась, надеясь, что они сами разъедутся, как в Министерстве магии, но, увы. Мда, мне такую махину и с места не сдвинуть. Поставила сумку, без особой надежды уцепилась за массивную ручку обеими руками, дернула, что есть сил. Дверь мгновенно открылась, едва не заехав мне в лоб. Подхватив сумку, я шагнула через порог и оказалась в огромном фое. Массивная люстра словно плавала в воздухе, освещая теплым, желтоватым светом малахитовые стены, резные колонны поддерживающие свод потолка, изножьем раморной мраморной лестницы и... стол рядом с ней, заваленный бумагами. Наверное, мне не следовало уходить от этого стола, да? Меня ведь должны были официально зачислить и указать, в какой комнате мне предстоит жить. Я поставила сумку на пол и села на стул, готовясь ждать, сколько потребуется. Прошло не меньше четверти часа, прежде чем в фойе появилась молодая Сира — в тёмной преподавательской мантии, такой же, как у магистра Имберта. У женщины были ярко-зелёные глаза и огненные волосы. Я всегда считала, что именно такими должны быть ведьмы. «Первый курс?» — спросила она. «Да». «Имя?» «Алеона Брентер». Она вздохнула, подошла к столу и принялась копаться в бумагах. Не сразу, но нашла нужную. Поставила галочку напротив моего имени. «Я магистр Малонни Калмин. Буду вести у вас зельеделие. А также мне выпало счастье...» Она поморщилась и стало ясно, что счастьем она это никак не считает. «Быть куратором первокурсников. То есть со всеми проблемами нужно обращаться ко мне. Но для тебя же лучше, если мы будем встречаться как можно реже». «Предельно ясно. Что ж, уже с первых минут в школе чернокнижников мне дали понять, что проблема у меня будет выше крыши, а разбираться с ними никто не станет. Да и ладно. Всё это сущая ерунда по сравнению с тем, что я оказалась в настоящей академии и буду учиться настоящей магии. «Я отведу тебя в общежитие», сказала магистр Калмин. «Не отставай». Она развернулась и пошагала к входной двери. Я уже привычно подхватила сумку и направилась следом за ней. Стоило нам выйти за дверь, как меня в плечо что-то больно ударило. Кожу обожгло, и я обнаружила, что ткань платья медленно тлеет. «Ай!» — я выронила сумку и стала тушить свое несчастное платье. Раздался дружный громкий хохот, я подняла голову и между деревьев увидела, ну, кто бы сомневался, паршивца Эльтида и его компанию. Разумеется, маленький пожар — это их рук дело. «Я посмотрела на магистра Калмин, надеясь, что она сделает им замечание, а лучше придумает какое-нибудь наказание. В конце концов, нападать на студентов в присутствии преподавателей? Разве такое может быть принято? А уж тем более портить платье, которое я только сегодня купила». Но магистра лишь приподняла бровь. «Смотрю, ты умудрилась зацепиться с Эльтидом. Плохое начало». «И все?» «Да уж». Дорогому куратору действительно было наплевать на мои проблемы. Эльтит с дружками растворился между деревьев, а мы спустились по ступеням и... И я тут же застыла. Прямо передо мной стоял, черт возьми, тот самый темный маг, который сбил меня магической повозкой, а потом спас от неминуемой смерти. «Здравствуйте, магистр Линард!» пропела ведьма, сделавшись вдруг невероятно милой и приветливой. «Доброго здравия, магистр Калмин», — проговорил темный маг, не отрывая от меня тяжелого буравящего взгляда. Мне показалось, он был не очень рад меня видеть. «И кто это у нас?» «Новенькая», — отмахнулась ведьма. «Веду заселять». «Это позже», — сказал он и скомандовал мне. «В мой кабинет, сейчас же».